38. «Да, друг мой, в мире будете иметь скорбь» — слова, обращенные именно и к ученикам, потому что для обычного человека иметь скорбь не есть непременные и необходимые условия. Но чашу скорби ученик должен испить, и скорбь, перенесенную у престола света, рассветится всеми цветами радуги. Великие законы равновесия царствует в космосе. Пострадавшие здесь радуется там, ибо причины земных страданий, то есть земные условия их вызвавшие, там перестают существовать. Тесны рамки земные для прозревшего духа. И даже золотая клетка не удовлетворит устремившийся дух, ибо свобода в духе, и в духе ее нашедший свободен везде и во всяких условиях. Но эта свобода на земле связана с тягостью земною, ибо дух, этот чувствительнейший огненный аппарат, не может пройти, не отозвавшись на страдания человеческие. Отсюда тягость мира сего. Но уже не за себя несет он ношу, но за мир, светом своим поглощая часть мрака, окутывающего землю. Так чашей скорби не устрашимся, и когда она становится особенно горькой, будем помнить, что этим путем прошли все архаты. Не легок путь архата, но в царство света надо дойти по земле, и овладев земными огнями, и подчинив их своей воле, овладеть огнями высшими и подчинить их. Ибо подчинению творческой воле человека подлежит все, что внутри его и все, что в его. Архат никогда не подчиняет себе свободную волю другого человека. Но если условие требует выполнения со стороны другого сознания того или иного действия, Архат так поляризует свое сознание, что нужное действие со стороны данного лица становится неизбежным. Носители камня знают, Как стихийно стремятся нужные люди выполнить их указ. Колесо исполнения ⁇ право архата.